Девять. Бирмингемский парень, или коротко о том, как импровизировать, адаптироваться и побеждать. Великобритания. Скотт Аквелдер, 52 года. Вместе с женой Лин вырастил двух дочерей. Мин, 25 лет, и Сидни, 22 года. И все еще тащит сына Оса. Ему 17. Скотт дает уроки игры на гитаре и рубит замес из пейган, краст и дум метал-группе Бретт Уоллс оф Если говорить простым языком, то они с напарником играют тяжело, вязко и громко. При этом допускается как чистый, так и хрипящий агрессивный вокал. Ну и взрывной характер Бретт Уоллс оф обеспечен той самой долей краст. Одним словом, язычники. Я связался со скотом не в самый подходящий момент. Они с женой жили последние 20 лет в бедной части Бирмингема, и за этот срок территория изменилась до неузнаваемости. То, что прежде было небольшой деревушкой, превратилось в большую смердящую дыру. Плюс дом скота нуждается в ремонте, но это не самая большая проблема, так как руки у него растут из нужного места. Моему бизнесу пришел конец еще в первую волну пандемии, благодаря локдауну. Так что я сейчас живу, считай, как крестьянин. Ничего страшного, впрочем. Я по жизни пессимист и отчасти готов к чему-то подобному. Любой, кто удосужился прочесть пару книжек по истории, поймет, что все меняется. Идея социального прогресса — миф. Человеческие инстинкты победят, и мы обречены жить в их тени. Тезисы скота провоцируют вступить в полемику, обсудить идеи наличия социального прогресса или его отсутствия. Но в пространстве этой книги для таких споров Увы, места не хватит. Так что перейдем к вопросу о роли отца в семье Скотта. Это сложно. Мои мать и отец встретились совсем юными. Маме было всего лишь 20, когда она забеременела мною. Вместе они были недолго, и она ушла от отца, когда мне было 4. Довольно необычная ситуация для тех лет, так что мы нечасто виделись с ним. С детства я его запомнил высоким, ухоженным, очаровательным, немного страшноватым, но забавным, что особенно подмечали юные леди. Не могу сказать, что помню его именно как отца, не то чтобы я имел что-то против него сейчас. Он рос в дисфункциональной семье среднего класса, так что отсюда, наверное, его отстраненность. Это, несомненно, отразилось на моем воспитании. У нас была семья с одним родителем, денег не хватало, и, пожалуй, соглашусь с тем, что ребенку нужно иметь некий образ отца, особенно мальчику. И эту роль играл мой дед. Он поддерживал меня понемногу, но жил далеко». Дед работал водителем автопогрузчика на фабрике по производству джема. Постоянно что-то ремонтировал или возился со своей машиной и пах чистящим средством с ворфега. Он всегда отвечал на мои глупые вопросы. Помогал мне, если мог. Можно сказать, что дед тоже рос в дисфункциональной семье. Стандартный рабочий класс, как правило, добр к своим детям. Мальчиком Скотт посещал английскую квакерскую школу в Борнвилле, родина шоколада Кэтбери. И там все было так обставлено, как будто на дворе двадцатые Например, школьников заставляли часами петь старые гимны, пока ребята их не заучивали наизусть. Это была христианская школа с необычайно лицемерными учителями, где смешались традиционализм, национализм и левадская философия, которая осталась со скотом как бы он с этим не боролся. Скотт подбирает яркое сравнение, приводя в пример амбициозное молодежное движение, основанное в начале прошлого века. Тогда это было что-то вроде скаутского движения с элементами утопического культа, как у Киба Кифт во главе с Джоном Харгрейвом. В 80-е в Великобритании случился крен в сторону потребительской культуры. Скотт вспоминает, что ребята с его улицы внезапно стали как одержимые гоняться за модными шмотками с нужными ярлыками. Кичились стоимостью одежды. Это был переломный момент, потому что я не повелся на эту моду и не дал бы и ломаного гроша за эти ценности. Мой отец переехал из нашего региона, когда мне было около одиннадцати. С тех пор я видел его несколько раз. Он довольно либеральный родитель в сравнении с моей матерью, которая была более активной и авторитарной. Это нормально. Просто в моей жизни столько раз случалось, когда его не было рядом, чтобы помочь мне, что нам было поздно пытаться наладить дружеские отношения. К тому моменту, как ему исполнилось 60, я перестал его навещать, а он обзавелся новой семьей. Я не реагировал на попытки моей матери заменить фигуру строгого отца. Я обожаю ее упрямство в некоторых вопросах, но часто это было совсем не круто и привело к тому, что я воспитывал сам себя на зло своим родителям, не благодаря им. Скотт оставил отче дом так быстро, как только смог, и отправился путешествовать. Обвиняя себя в легкомысленности, он вспоминает, что в свои 20 ударился в эскапизм, изучая философию New Age, оккультизм, язычество. И хотя он быстро пришел к выводу, что большинство этих историй представляет собой абсолютную чепуху, он усвоил важность ритуалов, в широком смысле слова, следования годовым циклам, близости к природе и так далее. Эти идеалы стали ценностями скота Хотя что-то, по его словам, он впитал еще в безумные школьные годы. «Моя жена тоже разделяла эти взгляды, так что мы стали учить наших детей в этом же ключе. Нам повезло, что у нашего дома есть большой сад, оазис спокойствия в большом городе. Там мы можем совершать скрупулезные археологические раскопки. Там мы проводили эксперименты с гончарной пищей, читали старые легенды из наследия древних греков и скандинавов. Благодаря этому пространству мы, как могли, заботились о детях». Наверное, мы их испортили. Может, для воспитания духа нам не хватало каких-нибудь петиков, шарахающихся в округе, как в старые добрые времена моей юности. По крайней мере, читать детям на ночь каждый день – это полезно. Но правда в том, что чем больше у тебя детей, тем меньше у тебя на это времени. Скотт говорит все это с высоты своего опыта. Но когда его супруга забеременела в первый раз, эта новость сбила его с ног. Ему было 24 и перспектива стать отцом в течение неполного года не входила в его планы. Тем не менее, скоту не потребовалось много времени, чтобы принять это и прийти к простому заключению. «Взялся за гуш? Не говори, что не дюж!» Первая проблема, вставшая перед молодым отцом, заключалась в том, что его новый статус шел вразрез с его образом жизни, и даже никто из его друзей не принимал эту новость всерьез. Я хорошо посмеялся над ними, когда они стали отцами в свои 30-40 лет, но удержался от звонков в 3 часа утра с требованиями встретить меня в клубе. Подготовка? По-моему, мы купили книгу про беременность авторства глупой, старой и сентиментальной Мириэм Стоппорт. Тогда ведь не было интернета, так что многое строилось на догадках. Я был абсолютно одержим вопросом безопасности моей жены и постоянно думал о микробах. Я стал абсолютно нетерпим к людям, чьи привычки находились, скажем так, ниже стандартного уровня. Да, мы посещали занятия по родовой подготовке, но тогда там была какая-то завернутая на нью ерунда. Как раз там я начал задаваться вопросом, во что я позволил себя втянуть. Но, похоже, мое тело контролировали невидимые силы. Что-то вроде папкиного транса. Готовность скота тем не менее, не была на высоте. И его впечатления от участия в родах не уступают по яркости впечатлениям от бразильского карнавала. Часть меня хотела убежать оттуда и присоединиться к бродячему цирку, вступить в иностранный легион или выпить залпом сто пинт пива. На самом деле, я был с женой от начала и до конца. У меня была самая лучшая точка обзора, и я видел все происходящее. Ни слова больше. Я не хочу обескуражить потенциальных отцов, слушающих эти слова. Но в первый раз это тянулось часами и часами, и я чувствовал себя обузой, но никак не помощником. Я чувствовал, что от меня было бы больше пользы, если бы я просто стоял за дверью, выкуривая две пачки мальбора и кусая ногти, прежде чем, наконец, пойти и нажраться, обмыв ножки, как это делали наши отцы. Однако, шутки в сторону. Когда роды пошли по-настоящему, я действительно был нужен жене. По-моему, она даже сказала потом, что я был великолепен. Не знаю, правда, что она имела в виду. Все эти дыхательные упражнения хиппи, которым нас учили на дородовых занятиях, были бесполезны. Возможно, многие удивятся, но в Великобритании в середине 90-х условия пребывания в роддоме тоже были далеки от санаторных. Британским роженицам, как и российским, прямо скажем, надо было готовиться к спартанской обстановке и соответствующему отношению. Женский персонал обращался с роженицами в госпитале довольно странно, будто бы делал все, чтобы только увеличить их страдания. Сам госпиталь напоминал мне о странах третьего мира. Там же, между прочим, родился Ози Осборн в 1948-м, и я сомневаюсь, что с тех пор в здании проводился хоть какой-то ремонт. После часов и часов потуг, после созерцания нескончаемых сцен агонии жены, в 3.36 родилась Мин. По словам скота она так долго проходила по родовым путям, что ее голова напоминала по форме голову королевы Нефертити, а кожа была серая, как камень. Не совсем то, что ожидал увидеть молодой отец. акушерка взяла ее за ноги, ударила слегка по попе и продула ее носик, пока та не задышала. Все это напоминало работу ветеринара. После этого дочь передали мне. Лин была сильно травмирована после родов. Ей требовалось, мягко говоря, восстановиться. Мин приоткрыла один глаз, посмотрела на меня, и с этого мгновения началось мое отцовство. С той самой минуты я превратился из здравомыслящего мужчины, совершенно неуравновешенного потенциального убийцу. Чего не хватает счастливому новоиспеченному отцу? Отпуска. У Скотта была гарантированная оплачиваемая неделя, но хотя он почувствовал связь с дочерью с самого момента рождения, ей нужна была только мама. Они уже и так провели 9 месяцев наедине друг с другом, и на первых порах Скотт занимался преимущественно ремонтными работами по дому, обустройством среды обитания, покупками и заработком денег. Время от времени он находил силы, чтобы улыбнуться выходкам малышки. Но когда Мин исполнилось три месяца, отец неожиданно оказался нужен дочери. Ребенок стал требователен, хотел взаимодействовать. «Кажется, следующие несколько месяцев и лет я только и делал, что носил детей и молился о том, чтобы они заснули». Я был вовлечен в это все с самого начала. Хорошо, что дочки не помнят, как я менял им подгузники, а я иногда делал это, всякий раз думая о том, что могу травмировать их. Вообще, когда у тебя первый ребенок, ты постоянно думаешь, что с ним что-то может быть не так, но я умудрился ни разу не уронить своих на голову или чего похуже. Однако, чем больше у тебя детей, тем меньше ты беспокоишься. У нашего третьего, Уоса, диагностировали кисту, когда ему было всего шесть недель от роду. Он и так кричал на полную мощность, когда хотел есть, так что можете себе представить, какой был шум, когда мы его не кормили перед анестезией. После операции он заорал так, что мы услышали на другом конце госпиталя. Болезнь может прийти к любому в любое время. Лин и Скотт разделили свои обязанности по уходу за дочерью. Проблемы с заменой подгузников и купанием ребенка, даже когда он измазан от попы и до шеи какашками, не возникало. Скотт пробовал ходить в родительские группы, но там преимущественно были женщины, в глазах которых он читал. «Какого черта этот мужик здесь делает?» И Скотт задумывался. «Черт, да! Какого я здесь делаю?» Перестав посещать эти группы, он приложил некоторые усилия, чтобы социализироваться с другими родителями на детских площадках и в яслях. Но пришел к выводу, что взаимодействие с миром нормальных не относится к числу его сильных сторон. «Не могу сказать, что скучаю по такому общению. Хорошо, что с этим покончено», — закрывает Скотт эту тему. У него, как у отца, хватало проблем, помимо налаживания сомнительных социальных связей. «Все спокойно, пока они не замечают твое существование и не понимают, кто ты. А когда все-таки замечают, приходят стрессы и давления». «Ты должен справляться, ты должен быть примером для каждого из них, ты не можешь отказать, ты должен просчитывать каждый ход». Я записался на курсы, чтобы стать преподавателем игры на гитаре. Это было нелегко, я не чувствовал себя достаточно компетентным, и там было еще 40 участников, каждый из которых казался профессиональнее меня. Но прошел первый курс, и нас осталось всего шестеро. Я учился три года, чтобы повысить свою квалификацию. В итоге это помогло мне обеспечивать мою семью». Это гарантировало им некоторую стабильность и внутреннее спокойствие. Конечно, они это и сегодня не ценят. Маленькие неблагодарные засранцы. «Папа, почему ты мне тогда не купил лошадку?» Скотт и Лин жили далеко от своих родственников, так что помощи ждать было неоткуда. Но они сошлись с парой молодых родителей из числа соседей, и, по крайней мере, у них появилась компания. Потом родилась Сидни, стало труднее. Когда она родилась, Мин стала экстремально требовательной. Постоянно просила, чтобы мы не носили Сидни на руках. Вы можете ее уже положить? Но, конечно, мы не могли. Малыши хотят все видеть с высоты шесть футов над землей, как и ты. Но, по правде, когда старшие понимают, что могут быть полезны, они начинают помогать. Какое-то время. Отлично помню, как девчонки были напуганы, когда услышали, что мы ждем третьего. Сидни было семь, Мин было десять. Мы им сказали об этом за ужином, думали, что их это порадует, но старшая сказала «О, нет!», а младшая разрыдалась. Она была разбита новостью, что лишится статуса нашей малышки. Хотя они полюбили Оса, когда он родился. Потом, впрочем, любви стало меньше. Он взрослел и сильно раздражал их. Много написано о том, как на человека влияет то, каким ребенком по счету он был в семье. С детьми тяжело обходиться одинаково, как бы ты ни старался, просто потому, что контекст их положения и то, как они видят себя в конкретный промежуток времени, отличаются от того, что было раньше. Младшие знают, что есть старшие, которые за ними приглядывают. Скотт переключился на воспоминания о первых месяцах с новорожденным и заметно оживился, когда описывал нервное истощение и эмоциональное перенапряжение, ставшие его постоянными спутниками на этот период. Многие с сочувствием припомнят, что сталкивались с подобным. А для кого-то эти байки в новинку. Лично знаю таких счастливчиков. Сволочи. Когда они были совсем крохотные, то мне случалось забывать выключить телевизор перед сном. Я просто вырубался, и когда среди ночи я подскакивал от звука автоматически выключающегося телевизора, это было как удар в сердце. Я не забуду эту гонку на время». Летишь подогреть молоко, чтобы оно было теплым, но не горячим, там, внизу на кухне, в чернильной тьме зимней ночи. А потом бежишь, сломя голову наверх, чтобы засунуть бутылку им в рот и, наконец, прекратить этот крик. На следующий день все, что ты можешь сделать, это использовать любую попытку вздремнуть. Гуляешь с коляской, а впереди прямой участок пути на 100 метров? Прикрой глаза на 20 секунд и вздремни. Если ты во что-то врежешься, ты непременно проснешься. Такой режим сна доконает кого угодно. Я гарантирую это, но Скотт, чья прежняя жизнь была хаотичной и непредсказуемой, нашел в этом плюс. Малышки преподали ему ценный урок и научили рассчитывать свое время точно, что привело Скотта к более рациональному планированию и более эффективной работе. Он считает, что достиг даже большего за время, когда дочери были младше, если сравнивать с временами до их рождения. Когда дети пошли и стали разговаривать, жизнь стала интереснее, потому что было невозможно не отвечать их растущим запросам. «Наша первая девочка была ангелом, вторая была ужасна, а парень – сущий кошмар». Группа Скотта «Брэд Уолтс оф Хизен была создана в 2001-м, когда он уже дважды был отцом. Но к тяжелой музыке он пристрастился задолго до этого и просто так не мог расстаться с этим увлечением. У меня есть видеозапись на кассете, где я прыгаю со старшей под барзом ки гейт Ей было примерно полгода, и, к несчастью, она начала плакать. Когда дочери стали чуть старше, они подпевали «Дет» и «Блэк-метал» группам на заднем сидении нашей машины. Вообще, все трое знакомы с тяжелой музыкой, равно как и с другими жанрами. И все трое любят музыку до сих пор. Брэд Уоллс оф Хизен Дум звучат тяжело и специфически. Поначалу дуэт играл дикую смесь Краст и Дум Метал, но со временем немного остепенился и пришел к более традиционным формам. Последняя на сегодня официальная запись группы EP Kingdom of Killers служит тому лучшей иллюстрацией. Это хорошая музыка, и то, что она громкая, не умаляет этого. Эта музыка была саундтреком первых лет жизни детей Скотта. Кроме того, дети слушали, как он работает над своими гитарными партиями дома. Так что это была почти что рутина. Насчет той музыки, которую они слушали сами, ну, по своему опыту могу сказать, что школьникам необходимо самоопределение, принадлежность к некой группе. Поначалу детям нравилось то же, что и одноклассникам. Попсовые песенки с простой структурой «куплет-припев-куплет». Куплет». В этом нет ничего плохого. Детям необходимы простые песенки, чтобы развить чувство мелодии и языка. Моей задачей было познакомить их с максимально широким набором музыкальных направлений, начиная с немецких шлягеров. Музыка настолько плохая, что русские построили берлинскую стену, лишь бы это не слышать. до относительно приемлемого индонезийского гамелана. Конечно, были и тонны рока, а также дум и black metal среди прочего. У меня нет сомнений в том, что прослушивание различных музыкальных текстур благотворно для их нейронных связей. Словом, однажды они доросли до возраста, когда поняли, что либо следуют за течением с нормальными детьми под популярные мелодии, либо идут своим путем. Они быстро разобрались с этим. Наверное, это в крови. Старшая сейчас одержима техно, металл, инди, она диджей и она хороший гитарист. Во многом даже лучше, чем ее знакомые парни. Вторая одержима британским панк-роком второй волны из 80-х. Дисчардж, Дисота и тому подобное. Просто однажды она нашла мою коллекцию кассет, собранную, когда мне было 14. Она ведет блог, посвященный панк-сцене. Младший, похоже, пошел против семейных традиций. Ему просто нравится играть на пианино. Все верно, я постарался, чтобы в доме было пианино. Запишите мне пару бонусных очков по родительской шкале. Твоя задача состоит в том, чтобы обеспечить им возможность выбора стать теми, кем они хотят. Божечки, я говорю как какой-то хиппи. Последние два предложения записываю себе в памятку «Как быть хорошим отцом?» и думаю, что пианино нам тоже может пригодиться. Но сначала надо забрать баян, который бабушка мне предлагает освоить 35 из моих 39 лет. Бабушка хотела воспитать во мне вкус к нормальной музыке. Да, как бы ни назывался персонал в детском саду, главные воспитатели ребенка, родители и родственники. Тем более сад саду рознь. Нашему герою с садами не очень везло. Мин была отправлена в частные ясли, и это был просто грабеж, потому что сотрудники нанимались по принципу «На тебе, Боже, что нам не гоже». Им вообще нельзя было находиться рядом с детьми. Когда родилась Синди, Мы с лин решили работать неполный день, когда один супруг приходил домой с работы, второй передавал ему ребенка и шел на свою работу. Так продолжалось несколько лет. В итоге мы поняли, что соглашение не работает эффективно, и лучше мне работать полный день и сосредоточиться на карьере учителя. Я так работал лет 10, пока не стал самозанятым. В 2004-м, когда родился мой сын, в стране у власти находилось левое правительство, и парня отдали в по-настоящему хорошие ясли что позволило нам обоим выйти на работу, если были платными, но недорогими. Потом Великобритания, конечно же, проголосовала за консервативное правительство, ведь Англия очень консервативна, а там просто ненавидят саму мысль о том, что кто-то получает что-то бесплатно. Так все полетело к чертям. С медициной ситуация лучшая. Скотт описывает ее как уникальную. И действительно, Национальная служба здравоохранения Великобритании обеспечивает бесплатную медицинскую помощь населению с 1948 года. Служба финансируется главным образом за счет общебританских налоговых поступлений и остается бесплатной для британцев и беженцев, несмотря на ряд реформ. Если что-то случилось с ребенком, то просто встаешь в начало очереди, и тебя тут же обслужат, и уровень обслуживания при этом отличный. Я пользовался скорой и неотложной помощью с детьми в разных ситуациях, и все всегда было безупречно. Наша служба здравоохранения спасла жизнь моей дочери. Мне не на что жаловаться. Если бы не они, то мы бы лишились дома, оплачивая все необходимые процедуры и лекарства. В том, что касается важных вопросов, эта система совершенна. Впрочем, если проблема со здоровьем не критические, о быстром обслуживании можно забыть. В таких случаях направление получить проблематично. Так что Скотт и Лин даже не пытаются это сделать. Я не был у врача года три. Проще самому заняться своим лечением, если только у тебя не отвалилась нога или глазное яблоко, например, не позеленело. Если чувствуешь недомогание, попробуй выспаться, отлежаться, позаниматься спортом или, может, выпей рюмку. Но я должен заметить, что врач системы Национальной службы здравоохранения с большей вероятностью скажет тебе правду, чем доктор из частной клиники. Частный врач скорее с готовностью выдаст то, что ты хочешь услышать, а не то, что тебе надо, а то просто пропишет тебе дополнительные платные анализы, в которых ты не нуждался. Поэтому, на мой взгляд, частные клиники не так эффективны. Но если смешать этот подход с новыми принципами родительства, то можно получить постоянных клиентов. Я рад, что это не наш вариант. Скотт согласился с тем, что первые годы для пары в статусе родителей могут послужить испытанием для отношений, указывая на то, что в древние времена детей воспитывали всем племенем, и они таким образом принадлежали всем. Когда у супругов неожиданно появляются новые роли отца и матери, есть шанс уйти с первого места в приоритетах любимого человека и однажды оказаться где-то в конце списка. Это тяжело. В западном обществе все, что касается детей, диспропорционально. Оглядываясь назад, я скажу, что в такой ситуации можно не только потерять нить своих отношений, но и связь с родителями которые однажды окажутся старыми, а потом вдруг слишком старыми. Жизнь идет очень быстро. Скотт успел много попутешествовать до того, как стал отцом, поэтому до последнего отказывался выезжать в отпуск с тремя детьми за границу. Ведь за границей может быть слишком жарко, там можно заболеть, а отпуск в Британии прекрасен тем, что все побережье усыпано пляжами, и это все, что нужно детям. Скотт предпочитал путешествовать с детьми на машине. «Англия — это либертарианская страна правого толка. Мы не инвестируем в железнодорожный транспорт, если только он не нужен бизнесменам, чтобы добраться на деловую встречу в другой большой город, а потом накидаться в стрип-клубе. Кроме прочего, машина хороша тем, что дети могут пинать тебя по спине во время движения или драться между собой. Могут внезапно чихать так, что ты подскакиваешь. Прежде чем оглянешься на заднее сиденье, надо подготовить себя к худшему». Кругозор детворы можно развивать не только в путешествиях, но и с помощью книг, и это обычно даже дешевле. На удачу Скотта его девочки любили читать, а парень родился, когда в ходу были планшеты. Скотт, впрочем, все равно ему читает. Он перечисляет по памяти любимые книги своих детей. «Девочки напомнили мне про очень голодную гусеницу Эрика Карла. Разбуди меня ночью, и я расскажу эту чертову книгу наизусть». Не сейчас Бернард Дэвида Маки, классика. Идем ловить медведя Майкла Розена, радужную рыбу Маркуса фистера Груффало Джулии Дональдсон, фунгуса Бугимена Раймонда Брикса, твиты и ведьм Руальда Даля, любимые сказки Божьей коровки, старого медведя, совет ну и обычный набор мультфильмов, которые показывают по телевизору. Потом, когда они подросли, я читал мифы скандинавских стран и Древней Греции в обработке Кевина Кроссли Холланда. Народные предания Европы и Индии. Но кажется, что им больше всего нравились простые истории, которые я придумывал, когда мы торчали в пробках. Многим ответственным отцам известен ряд досадных ограничений, которые автоматически включены в новый статус. Скотт тоже их не избежал. Так, например, за первый год отцовства он едва мог позволить себе выпить. Вдруг придется срочно ехать в больницу. Позже он, впрочем, смог расслабиться и наверстал упущенное. Все равно отцу постоянно приходится контролировать ситуацию, все ли у всех в порядке и на месте. Яички в порядке? Проверил. Кошелек? Проверил. Дети, жена, большая палка в входной двери, ключи от машины и что там еще? Проверил. Я даже подстригся и пытался стать нормальным, как все. Многие проходят такой период, когда думаешь, что надо постараться и вырасти. Так продолжалось месяца два, пока я не смирился с невозможностью этого и вскоре не вернулся к своей норме. По его словам, первый ковидный карантин в королевстве был, как и для всех нас, путешествием в неведомое. Никто не знал, чего ждать. Вдруг это знаки последних времен. Мы готовы к чрезвычайным ситуациям. У нас обычно есть запас пива и продуктов где-то на две недели. У каждого должен быть такой. Это не стало проблемой. С социальной точки зрения это было трудно. Наши дочери случайно оказались с нами дома и поначалу отнеслись к ситуации рационально — но потом только и делали, что ныли из-за того, что не могли выбраться наружу. Младший, впрочем, остался доволен. Для него это были все равно, что рождественские каникулы. Ходить в школу не надо, знай только, играй весь день в Майнкрафт. Кажется, мы приблизились вплотную к проблеме гаджетов. Но Скотт подходит к этой щекотливой теме издалека. Скопление ярких разноцветных пластиковых объектов, часть из которых еще вдобавок издает глупый шум, сводило его с ума. Были периоды, когда казалось, будто он только и делает, что ходит по ковру из лего, подбирает фломастеры и вытирает поверхности от пролитых напитков, задаваясь вопросом, какая из игрушек в ящике шумит. Ну и компьютеры. Дочери скота родились в то время, когда компьютеры были чем-то, что требовало определенных навыков в обращении. Для начала компьютеры тогда частенько ломались. Дочки играли на них, но, по крайней мере, это был активный выбор. Порой надо было обладать хотя бы базовыми навыками компьютерной грамотности, чтобы запустить игру. Я был не рад, когда появились планшеты и вся эта ерунда. Это было начало упрощения работы на компьютере. Упрощенная грамматика сообщений, постоянные клики и расшаривание фоток, чтобы получить прилив дофамина. Но самая большая засада совсем не с нашими детьми. Мои, например, уже полностью исследовали интернет. Так вот, самую большую проблему составляют пожилые родственники, распространяющие глупые теории заговора. Вот за ними нужен глаз да глаз. Скотт размышлял о том, как теперь можно воспользоваться информацией, собранной о гражданах за время пандемии. Его беспокоило то, что с помощью искусственного интеллекта легко каталогизировать предпочтения граждан по анализу их запросов в поисковиках, онлайн-магазинах и социальных сетях а после этого проверить причастность к той или иной партии и отправить на перевоспитание. Скотт допускает, что лучший способ выжить — это разыгрывать простофилю, который не подозревает о происходящем, как солдат-швейк, придуманный Ярославом Гашиком. «Я из Бирмингема. Это дает уже какую-то фору, потому что большинство считают нас туповатыми по умолчанию. Нас ждут интересные времена» я бы посоветовал родителям свести свою жизнь к самому необходимому, чтобы быть мобильными. Импровизируй, адаптируйся и побеждай, как говорят американские морские пехотинцы». Я запомнил эту фразу из интервью с Марком Шелтоном из «Манилы Роуд». Дети Скотта росли и видели, что их отец учится, что, несомненно, было хорошим примером. То он проводил время над учебной литературой, то писал эссе. А еще он с Линн всегда был готов помочь детям с домашкой. Девочки стали проявлять самостоятельность в учебе, но парню постоянно требовалась крепкая отцовская рука, чтобы сделать даже небольшое задание. Я не знаю, может, это гены, но мальчишки имеют больше трудностей с образованием. Британская система образования достаточно жестка, она нацелена на подготовку к принятию конкретной позиции в классовой системе. Конечно, работа для рабочего класса, как в старь, теперь нет, но у нас есть толпы детишек, которые бегло ориентируются в экономике знания, и, к сожалению, они могут получить работу только в супермаркете. Недавно ситуация оказалась лучше, они пытались подключить критическое мышление, но каждый, кто усвоит его, все равно закончит все в той же системе классов, где имеет значение то, откуда ты родом. В иерархии британских частных школ, которые могли бы подготовить молодых людей к гражданской службе в мире высших классов, первые места занимают Иттон и Оксбридж, две школы, поставляющие стране премьер-министров. Нельзя недооценивать то, сколько слоев разных классов лежит на пути в высший. В Великобритании нельзя купить путь в высший класс. Скот иронично замечает, что надежда есть всегда. И так как экономика ориентирована на поставку услуг, то можно найти работу в колл-центре. Все, что нужно, это приятный голос, настойчивость и очень толстая кожа. Главное – научить ребенка маневрировать в хаосе окружающим нас и надеяться на то, что твои дети быстро усвоят этот урок, пока есть место для маневров. А что Скотт относит к своим достижениям на поприще отцовства? Чем гордиться? Считает ли себя достойным примером для подражания? Создание своего бизнеса по обучению игре на гитаре. Это было нелегко, но я справился. Я хотел показать своим детям, что можно быть самодостаточным и финансово независимым. А так, мне радостно, когда я вижу их счастливыми и понимаю, что обеспечил им приличное детство. Ну, или я провалил эту миссию и был таким паршивым предком, что это поможет им не допускать родительских ошибок в своей жизни.